вы не находите мисс ширли что это замечание было не в лучшем вкусе принадлежи эта шутка кому угодно только ни одному из принглей а вероятно не заявила бы с такой твердостью разумеется не в лучшем глядя при этом на могильный камень так словно сомневалась Был ли в лучшем вкусе украшавший его череп со скрещенными костями? А здесь похоронена моя кузина Дора. Она трижды выходила замуж, но все мужья умерли очень быстро. Бедняжке ужасно не везло, она никак не могла выбрать себе здорового мужчину. Ее третьим мужем был Бенджамин Беннинг. Он похоронен не здесь, а в Ловелле рядом со своей первой женой, и он никак не мог смириться с тем, что умирает. Дора говорила ему, что его ждет лучший мир. Возможно, возможно, отвечал ей бедный бэт но я, похоже, слишком привык к несовершенствам этого. Он испробовал шестьдесят одно лекарство, но несмотря на это. Тянул довольно долго. А вот здесь вся семья дяди Дэвида Кортлоу. В ногах каждой могилы посажен куст махровых роз. И видели бы вы, как они цветут. Я каждое лето прихожу сюда и срезаю их, чтобы поставить свою хрустальную вазу. Жаль ведь, если они тут просто так отцветут, как вы думаете? «Я... да, вероятно». «Здесь лежит моя бедная младшая сестра Генриетта», — вздохнула мисс Валентина. «У нее были великолепные волосы, почти такого же цвета, что и у вас. но, ну, может быть, не настолько рыжие». И доходили они ей почти до колен. Она была помолвлена незадолго перед тем, как умерла. Мне говорили, что вы тоже помолвлены. У меня никогда не было особенного желания выйти замуж, но я думаю, было бы очень приятно побыть помолвленной. О возможности для этого у меня, разумеется, были. Вероятно, я была слишком разборчива. Но девушка, если она Кортлоу, не может выйти замуж за первого попавшегося, правда? Казалось очевидным, что не может. Фрэнк Дигби вон в том углу, под сумахом, хотел на мне жениться. Мне было немного жаль отказывать ему, но Дигби, помилуйте, он женился на Джорджини Трупс. Она всегда немного опаздывала в церковь, чтобы все видели ее платье, когда она войдет. Боже, до чего она любила наряды! Ее похоронили в таком красивом голубом платье. Я шила его ей, чтобы она пошла в нем на чью-нибудь свадьбу, но в конце концов она отправилась в нем на собственные похороны. У нее было трое прелестных маленьких детей. Они обычно сидели в церкви впереди меня, и я всегда угощала их леденцами. — Как вы думаете, мисс Ширли, это нехорошо давать детям леденцы в церкви? Не мятные. если б мятные, так это ничего. В мятных леденцах есть что-то религиозное, вы не находите, мисс Ширли? Но бедные крошки их не любили. А это могила моего кузена ноубла Кортлоу. Мы всегда потом немного боялись, не похоронили ли мы его живым. Он был совсем не похож на мертвеца но об этом подумали лишь тогда, когда уже было слишком поздно. «Это печально», — глупо отозвалась Аня. Она чувствовала, что должна произносить какие-нибудь фразы всякий раз, когда мисс Кортлоу выжидательно молчала, но казалось абсолютно невозможным придумать что-либо уместное. «Здесь лежит кузина Ида Кортлоу». Это была самая хорошенькая девушка из всех, каких я только видела за всю мою жизнь, и самая веселая. Но переменчива она была, как ветер. Да, моя дорогая, переменчива, как ветер. А вот здесь кузен Вернан Кортлоу, он и Элси Прингль, он там ее могила. Были одно время безумно влюблены друг в друга и собирались пожениться, но сначала одно, потом другое, свадьбу откладывали, и в конце концов ни он, ни она этой свадьбы уже и не хотели. Когда могилы Кортлоу остались позади, воспоминания мисс Валентины стали немного пикантнее. Это не имело такого уж большого значения, если речь шла не о Кортлоу. Здесь лежит старая миссис Прингль, вдова Рассела Прингля. Я часто думаю, интересно, на небесах она или нет? Но почему почти задохнулась потрясенная Аня? Знаете, она всегда терпеть не могла свою сестру Мэри Энн, которая умерла за несколько месяцев до нее. «Если Мэри Энн на небесах, я там не останусь», — говорила она. А эта женщина, моя дорогая, всегда держала слово, как все Прингли. Она и в девушках была Прингль, а потом вышла замуж за своего кузена Рассела. А здесь жена Дэна Прингля, Джанетта Берт. Ровно в 70 умерла день в день. Говорят, она сочла бы грехом умереть хоть днем позже, так как 70 лет – предел положенный Библии. Люди говорят иногда такие забавные вещи, не правда ли? Я слышала также, что умереть – это единственное, на что она решилась, не спросясь мужа. «Знаете, дорогая, что он сделал однажды, когда она купила шляпку, которая ему не понравилась?» «Понятия не имею. Он ее съел!» — торжественно произнесла мисс Валентина. «Конечно, это была маленькая шляпка, кружевая цветы, без перьев, но все равно она, должно быть, оказалась довольно неудобоварима». Я предполагаю, что его потом долго мучили колики в животе. Конечно, я не видела, как он ел ее, но меня всегда уверяли, что это правда. А вы как думаете? Если речь идет о Прингли, я всему готова поверить, — с горечью сказала Аня. Мисс Валентина сочувственно прижала к себе локтем Анину руку. «Я вас понимаю». — Прекрасно понимаю. Но как они обходятся с вами, просто возмутительно. Но Саммерсайд — это не одни только Прингли, мисс Ширли. — Иногда мне кажется иначе, — печально улыбнулась Аня. Нет, — Нет-нет, здесь полно людей, которые были бы рады увидеть, как вы возьмете верх над ними. Не сдавайтесь, что бы они ни делали. В них будто сатана вселился, но они всегда друг за дружку горой, а мисс Сара уж очень хотела, чтобы этот их родственник стал директором школы. Вот здесь Элин Авери. Она умерла дважды. Во всяком случае, в первый раз родственники думали, что она умерла, когда убрали тело и положили на стол для прощания. Когда она умерла в следующий раз, четыре года спустя, ее муж был в отъезде, но он телеграфировал домой, убедитесь, что она действительно мертва, прежде чем тратиться на приготовление к похоронам. А вот здесь Натан Прингль с женой. Натан всегда считал, что жена пытается его отравить, но ему это, похоже, было нипочем. Он говорил, что от этого жизнь вроде как бы даже интереснее. Однажды он заподозрил, что она насыпала ему в овсянку мышьяк. Он вышел во двор и скормил эту кашу свинье. Свинья через три недели умерла. Но он сказал, что, возможно, это простое совпадение, и что он, к тому же, не совсем уверен, та ли это свинья или какая-то другая. В конце концов, она умерла раньше его, и он говорил, что она всегда была ему очень хорошей женой, если не считать этот случай.